Глава 27 седьмая Все утро Ардандир выглядел взволнованным. Он не мог усидеть на месте и подскакивал, измеряя шагами библиотеку. Снова усаживался, выныривал из задумчивости и наконец-то начинал подсказывать. Марисе даже чтение по слогам давалось все еще с трудом. Она вроде бы вызубрила каждый значок, а вот нет же. Попадаясь в книги, эти же значки часто вгоняли ее в ступор. Мариса, тем не менее, старалась, пометуя о том, что уже очень скоро ее разум перестроится окончательно, и чтение будет вызывать только удовольствие, а не напряжение. В итоге архиватор не выдержал и осторожно коснулся ее плеча, прерывая посередине особенно сложного предложения. «Мариса, я тут... в общем, госпожа Акирна передала тебе записку». Он будто бы нехотя продемонстрировал сложенный листок и протянул девушке. Мариса посмотрела на мелкие витеватые завитушки, разобрать которые пока еще не умела. «Допустим». Она была удивлена. «Но вы-то чего так боитесь?» «Так ведь не положено». Ардандир выдавил улыбку. «Особенно не положено скрывать подобное от ее сына, если понимаешь, о чем я. Но госпожа умеет так убеждать, что бежишь и исполняешь. Как если бы важнее этого поручения в жизни не случалось». Мариса изумилась еще сильнее. Потому поспешил удовлетворить свое любопытство. Уважаемый Ардандир, вам придется мне прочитать? Да, знаю, что придется. Устало отмахнулся старик. Потому и переживаю. Куда уж проще было бы не погружаться в курс дела. Читайте, читайте, Мариса рассмеялась, а то меня разорвет от интереса. Как и меня. Архиватор хмыкнул и поднес лист под слеповатым глазам. Читал он дословно, вводя пальцем по строчкам чтобы ничего не пропустить. «Здравствуй, Мариса. Я не стану притворяться твоим другом, но притом хорошо понимаю, что вокруг тебя никаких друзей нет. Никого нет, кто бы мог дать тебе совет или оказать помощь. Выходит, что эту роль мне придется взять на себя. Насколько я знаю, и матери у тебя не было с самого рождения, уж её я изображать определенно не намерена, однако очень хорошо осознаю возможные проблемы в твоем бытовом образовании». Ардандир покряхтел – А Марисе стало весело, быть может, Акирна имела в виду воспитание, но так она странно изъяснялась, что смысл будто бы очевиден, а смешно можно было бы выразиться проще, Мариса не выдержала. А обязательно было писать так, тут всех обучают фальшиво лясы точить, а не выражаться, ясно? Архиватор задумчиво кивнул, оставил вопрос без ответа и продолжил. Итак, совет первый. Подумай сама о том, хочешь ли ты понести ребенка, если еще не поздно. К сожалению, мужчины глупы в этих вопросах. Вот и не оставляй им права такого выбора. По всему хлауху растет сорняк, называемый Илурной. Никакого сладу с ним нет. Притом ты, быть может, не знаешь и о полезных его свойствах. Всего несколько капель его отвара помогут тебе не зачать, пока сама того не пожелаешь. В первую очередь ты подумаешь, что я отчаянно не хочу внука от ведьмы. Потому и лезу с непрошенными советами. Но дело отнюдь не только в этом. Роди мне внука, Мариса, но только когда убедишься, что ему ничего не угрожает. Когда будешь твердо знать, что вам с Крайденом не придется бежать или испытывать другие опасности. Видишь ли, дело очень тонкое и политически важное. Если ты родишь сына, а с Крайденом и Раем случится беда, к сожалению, я не исключаю и такого варианта развития событий на фоне происходящих странностей в политике, то именно твой ребенок окажется единственным носителем королевской крови поскольку прямыми наследниками его величество обзавестись пока не успел. И об этом помнят все в Хлауахе, уж поверь. Не роди ребенка, который случайно может стать первым претендентом на престол. Подожди, пока появится на свет законный наследник, а иначе твоему сыну вряд ли позволят прожить хотя бы несколько дней, если не останется отца, который смог бы его защитить. Я намного готова, Мариса, Но я определенно не готова смотреть, как на эшафоте четвертует моего новорожденного внука. В назидание всем, замыслившим переворот. Как видишь, причин для моего вмешательства достаточно. Хотя и первая роль играет. Внук от ведьмы, не предел моих мечтаний. Я представляю, как ты смеешься на этой фразе. Очень рассчитываю на то, что смеешься. Есть и другой путь, Мариса. Отговори Крайдена ото всех его планов. Он тщеславен и горд. Не уверена, что хоть кто-то в силах на него повлиять». Однако, если ты в силах, то подумай в первую очередь о себе. Ты и твои дети будут в безопасности, если Крайден будет жив. Никаких других вариантов. В тебе много ярости, но я считаю это хорошим знаком. Ярость – оружие, но приправь ее осторожной мудростью, тогда станешь непобедимой. Обеспечь себе безопасность, Мариса. И тогда можешь вдоволь мстить Крайдену за все старые обиды. Очень надеюсь, что к тому времени твоей ярости окажется недостаточно для фатального исхода. «Это основное, что я хотела тебе передать, но придумались советы и не такой важности. Если ты знакома с королевой-матерью, то не обольщайся на ее счет. О, нет, доброту она не разыгрывает, она действительно бесконечно добра, и не особенно умна и внимательна. От нее ничего не зависит, никто в расчет ее не принимает. Да и вот только знаешь, Мариса, я думаю, что жива до сих пор отчасти благодаря ее дружбе. Его Величество скрывает от нее моё заточение» но не смог бы скрыть мою смерть. И это каким-то образом все таки сдерживающий для него фактор. Скандал разразился бы немыслимый. А скандалы нужны далеко не всегда. Потому я советую тебе быть с ней бесконечно милой. Но слишком большой помощи не ждать. Никаких гарантий, Мариса. Но выводы делай сама. Ее всеобъемлющая доброта – прямое следствие ее никчемности в остальных вопросах. В этом, полагаю, и есть ее странная мудрость. Она заработала себе заслуженную славу всеобщей любимицы, И добросердечной матери не короля, а народа. Так что верь ее теплым словам, они настоящие. Не верь раю ни при каких обстоятельствах. Мы все ошибались на его счет, видя в нем спокойного и доброго мальчика. Вот только императору не положено быть добрым для всех. Так что не ищи в нем скрытых достоинств. Их нет. Самостоятельно он не мыслит. Каждое произнесенное им слово ⁇ это мнение советников. Если он что-то пообещает тебе, то подумай о том, насколько этот дар выгоден не ему, а его окружению. Это остановит тебя от поспешной радости. За сим прощаюсь, уважаемый ордандир, читающий эти строки. Если хоть слово дойдет до ушей любого слушателя, кроме моей невестки, я вырву твой язык и скормлю собакам на твоих же глазах. Очередь глаз наступит сразу после. Люблю тебя преданной любовью твоей бывшей ученицы, Акирна. Ну вот, прокомментировал архиватор с улыбкой. «Я же говорил, она так умеет убеждать, что пяток своих не чувствуешь. Э, Мариса, не возражаешь, если я эти записи немедленно сожгу?» «Не возражаю». Мариса засмеялась, наблюдая за тем, как старик, забыв о годах, несется молодым юнцом к камину. И лишь после облегченно выдыхает. «И возвращайтесь сюда». «Зачем?» «На всякий случай снова испугался архиватор. Будем составлять письмо королеве-матери». Хочу вот с такими же завитушками и неестественными оборотами. В конце концов, я не виновата, что мне муж запретил принимать ее помощь. Хочу написать так, чтобы она ни в коем случае на меня обиды не держала». «И то верно». Понимающе закивал Ордандир. «Это обычный этикет Мариса. Никакой политики или скрытых мотивов». «Вот именно. А потом я пойду вас провожать до ворот. В знак бесконечной благодарности за то, что возитесь со мной». «Да мне только в удовольствие». Мариса хищно улыбнулась. «Я сказала, пойду провожать. И по саду с вами прогуляюсь, уважаемый архиватор. Кивнете на Илурну? Я понятия не имею, о какой траве идет речь. У нас такого названия не используют». «Нет!» Он испуганно вскинул в ладони. его прошу простить, но я в этом не могу участвовать. Служанок вокруг полно. Справочников он. Вообще-то, милорд мое содействие бы не оценил, а его планы на твою беременность мне неизвестны». Вот если ты с ним этот вопрос полюбовно согласуешь, тогда конечно. Кивнете, кивнете. Мариса дружески похлопала его по плечу. Или я прямо за обедом сообщу Крайдину о доставленном письме, который вы прочитали и сожгли, а я даже содержания не знаю, поскольку мои навыки пока этого не позволяют. А, -а, -а ну кивну, кивну. Мгновенно изменился в лице старик: Что же мне не кивать, когда голова и так едва на шее болтается? А тебе пока еще никто не говорил? «Что ты чем-то неуловимым напоминаешь собственную свекровь. Тоже убеждать умеешь?» «Все наоборот», — улыбнулась Мариса, это госпожа Сорг чем-то неуловимым напоминает ведьму, да и сынок в нее пошел образом мышления». Архиватор усмехнулся в бороду. «Ну, ваше-то с ним сходство я заприметил давно. Даже понятно, почему милорда вынужденный брак тяготит только с политической точки зрения». «О чем это вы?» О том, что тебе давно пора дочитывать предложение Мариса, а не лясы точить. Тьфу, привяжется теперь. Письмо Акирны пришлось очень кстати. Мариса не смогла бы выразить свою благодарность. Конечно, она думала о возможной беременности. Ведь некоторые женщины несут с первой же ночи. А потом что делать, если такое несчастье произойдет? А ей все-таки удастся уморить Крайдина и избежать С животом нестись по лесам? А любить ребенка от ненавистного мужчины можно? или проще утопить его в болоте, чтобы глаза не видели. Письмо королеве вышло с такими же витьеватыми веселушками. К сожалению, Ардандир настоял, чтобы согласовать отправку с Крайденом. Заверял, что тот позволит. Нет ни одного слова, которое можно было бы обернуть против него. Мариса же сомневалась. Она вчера окончательно убедилась, что никаких теплых чувств Моженек к ней не испытывает. Речь идет только о животном голоде и желании подчинить. Потому может отказать просто так, лишь бы ей неприятно сделать. Но на этот процесс она уже повлиять не могла, потому и для переживаний почва не рассмотрела, предоставив переговоры архиватору. Скорее бы все закончилось, но после вчерашнего Мариса на повторную попытку еще долго не отважится. Следует же не просто затащить Крайдена в постель, но и испытывать к нему хоть каплю симпатии. А это вряд ли возможно в ближайшее время, поскольку Мариса ежесекундно желала ему мучительной смерти, многократно сильнее, чем раньше.